Глава 3. Кое-что шантажист все-таки знал. В частности, для него не было тайной участия Алены в традиционной поездке студентов МГУ на весенних каникулах в Мореград, носившие неофициальные названия «Вынурнувшие после сессии». Согласно инструкциям, содержащимся в письме, алёне надо было оставить пакет с деньгами в электронной камере хранения на вокзале. «Вокзал Мореграда» с которого ходили рейсовые платформы на поверхность, был единственным путем, которым мог попасть в подводный город обычный турист. Скорее всего, он, чтобы не выделяться, приедет в Мореград заранее, поездит на экскурсии, походит по клубам, и как только ваш курс прибудет в город, дождется, когда пакет с деньгами окажется в нужной ящейке, заберет его и уедет на поверхность. Возможно, на обратном рейсе вашей же платформы. Ты предлагаешь брать его на вокзале? Данька задумался и заглянул в чашку с недопитым чаем. «Ну, это самое простое. Я приезжаю заранее, разговариваю с местной полицией, и его берут на вокзале с пакетом в руках». Женька недовольно прищурилась. «Ненадёжно как-то. Всё в последний момент. А если он успеет выбросить пакет? А если его упустят? И тогда всё. Раз и видео с Аленкиными подвигами разлетается по всей сети». «А какие еще варианты?» Не отвечая на вопрос, Женька спросила сама, «Насколько заранее он может приехать в Мореград?» Данька принялся загибать пальцы. В письме Алене он назвал конкретный номер ячейки камеры хранения и комбинацию цифр электронного замка, на которую ее закроют. «Ваш курс приезжает практически одновременно с началом высокого сезона». Туристов поиграть в рулетку и пошататься в придонных водорослях понаедут тучи. Значит, чтобы занять в вокзале ячейку с указанным номером, ему нужно приехать в город как минимум за сутки. И чтобы не рисковать, что нужный номер будет занят, лучше за двое-трое суток». «Это хорошо», — протянула Женька, сделанная безразличным видом. «За два-три дня много чего может произойти. Если уж брать его, то на горячем» чтобы полиции на руки сдать безоговорочно и чтобы ни один адвокат не смог вытащить». Данька нахмурился.